Территория Ордена. База Северная Америка. Вторник, 18.03.21. 17.37. База номер 1 Северная Америка, которую здешние старослужащие зовут еще Центральной. Мол, именно отсюда некогда начали осваивать новую землю. Все прочие базы и поселения, включая Портофранко, появились позднее. В первый раз я тут был буквально пробегом. Сейчас могу оценить получше. Полноформатный город. До мегаполиса Порто-Франко не дотягивает, но размерами превосходит любую другую базу примерно в пятеро. Вертолетная площадка – ухоженное поле для американского футбола. Пункт проката велосипедов, гостиниц не меньше четырех, а кафешек-ресторанчиков – с десяток, если не больше. Слева от стеклянного дома вышка метров этак на 20, а над ней на металлическом тросе висит розовый аэрозонд. А это зачем? Киваю Герварду на воздушный шар. Ретранслятор? Вроде как вместо стационарной радиовышки. А что резона Если склероз не изменяет, во время блокады Ленинграда с нашей стороны как раз такой и висел. Телеграфную вышку-то фрицы скоро накрыли не то артиллерией, не то бомбами. А скрытый среди аэростатов воздушного заграждения ретранслятор благополучно себе работал, обеспечивая связь с Большой Землей. В отделе без особых проблем собираю всю инфу. Два золотых контейнера в ту субботу. Копия журнала запросов. Готово. Задание фрау Шермер фактически выполнено. Только общую сводку подготовить. Устраиваюсь в ближайшей кафешке, взяв апельсиновый сок и пару пирожков с мясом и сыром. Организую все шесть журналов в единую структуру. Подбиваю статистику. Ой. Это уже не Масаракш. Это именно ой. Свожу в единую структуру все шесть банков логистики проверяя статистику уже здесь да картина репина приплыли данные по европе можно смело выбрасывать на хрен потому что весь банк данных, включая журнал доступа к таковому фальшивый, но не может у настоящего быть настолько явных отличий от пяти остальных ведь одинаковые структуры на разных базах все равно функционируют по единому принципу а тут хорошо поработал генератор случайных чисел. Думай, голова, думай, а то оторвут. За такое точно оторвут. Как доказать? А, ну да, архив и записи. У них же там обязаны быть регулярные копии на дисках. И вопросом синхронизации данных, скорее всего, никто специально не занимается, учитывая уровень компьютерной грамотности соответствующего человека с Латинской Америки. Глянуть их диски за все нужные даты, сравнить с банком на сервере. И тогда уже смело откручивать головы конкретным виновникам. Впрочем, последнее, пожалуй, и так сделано. коих поработал с базой очень тщательно, а дальше поработали уже с ним. Вот все это в отчете и излагаем. Сводные данные оформить наглядным графиком, краткий вывод, дополнительный вывод по всем остальным базам, общая рекомендация. Отчет со всеми приложениями скопировать на компакт-диск, запечатать в конверт и отнести на КПП для координатора Герика. Патрульный, вытянувшись в струнку, заверяет, что отправят немедленно. Уф, работа завершена. Дальше пусть Ширмер и Герри кооперируются с Рикаром. Незнакомый мне мисс Ройс и кем там еще с нужных направлений. И вместе восстанавливают подмоченное реноме базы Европа. А тамошние админы собирают из архивных слепков нормальный банк данных. Кого-то пить, кого спасать, за какую цену, как дальше процесс организовывать. Им виднее. От меня тут одно требуется – молчать в тряпочку. Не вопрос, это я умею. И даже бесплатно. Допиваю третий бокал сока. Обязательная программа завершена. Сара в курсе, что работа сегодня ответственная и времени займёт хреново знает сколько. Поэтому звонками и не отвлекает. А вот я отвлечь могу. Набираю номер. «Как ты там, родная?» «Уже хорошо. Ну и у меня хорошо. Что, даже карабин свой нашёл?» «Любимая, ты гений! Ешь искать американский карабин, как не на американской базе!» «Ага, знаю!»